Бойня в Якитории наполнилась Тёпина душу ужасом и омерзением, которое любой нормальный человек испытывает от близости насильственной смерти. Несмотря на это, он вынырнул из кровавой купели полный сил и оптимизма. Причина была простой. Смена крыши произошла 3 апреля, то есть 3 числа 4 месяца. Яснее число 34, наверное, не могло себя явить разве что воплотиться в миссии с тремя ногами и четырьмя руками. Поэтому добравшийся наконец до него парадигматический сдвиг вызывал в Степе то же восторженное чувство, которое поэт Маяковский в свое время выразил в словах «Сомнений не было. Моя революция». Новое пришло к Степе с большим опозданием. Постоянная близость Исы и Мусы мешала поверить в реальность происходящих в стране перемен. Теперь, когда главную занозу вынули из мозга, горизонт показался безоблачно чистым. Но сомнение всё равно мелькнуло на дне души. Стёпа помнил, что за границей при написании даты сначала ставят месяц, а потом уже число. И тогда выходило, что жизнь по новым порядкам сулит ему самое настоящее 43. Но с этой мыслью жить было нельзя, и Стёпа не хотел даже начинать ее думать.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 Насчет картинки все ништяк. Вот только текст какой-то. А что такое? Спросил Степа. Ты законы о языке читаешь? Ну вот. Чтобы то английское слово убрал нахуй. Что нас русских мало. Подумай, Степа, подумай. Картинку не трогай, а надпись подлечи. Понял, нет? Степа понял. Пришлось снова обратиться к циничному специалисту тот придумал новый слоган, которым заклеили старый «Все бабы суки». Этот вариант Лебедкину понравился гораздо больше. «Вот», — сказал он, позвонив прямо с рублевки. — «чувствуется человек небезразличный к судьбам страны и мира». «Не зря я тебе жизнь спас Стёпа». Самое интересное, что Лебедкин говорил сущую правду. Он действительно спас Стёпину жизнь».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 Он даже переставал иногда понимать, что, собственно говоря, в этом обществе такого хорошего. Но волновали его не столько общественные проблемы, сколько профессиональные, а они заключались в том, что мелкие банки вымирали. Здравый смысл подсказывал, что это когда-нибудь может произойти и с опорой священного числа «Санбанком».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 При этом они могли по-прежнему заниматься другими операциями, просто у них появлялась опора. Стёпа давно мечтала о таком варианте, но его пронзительная чеченская крыша, наследие эпохи первоначального накопления, отпугивала возможных партнеров. К сожалению, эту проблему было сложно объяснить Мусес и Сой. Стёпе достаточно было представить контуры будущего разговора, выражение удивления на небритом лице Мусы, сменяющегося недоверием, а потом гневом.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 «красное и белое», как говорил великий Стендаль. Они предложили Стёпе именно тот вариант, о котором он мечтал уже давно — превратиться в карманный банк. Такая операция на европейской банковской хене называлась «мердер» — гибрид слов merger и tender. Стёпа проанализировал название «Ойл Ev. -э Первое слово состояло из трех букв, второе тоже из трех. Это походило на неустойчивое равновесие —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 Условия, которые предложили загадочные нефтяники, заставили вспомнить о божественной любви, бесконечном милосердии и Махатме Ганди. Они даже брали на себя часть долгов, которые, если честно, у Стёпы к этому времени уже имелись. Им просто нужен был свой банк в Москве, на счет которого можно было бы перекачивать деньги из Парижа. Хотя Стёпа не очень понимал, зачем им понадобилось идти против мирового порядка вещей. Все стремились сделать прямо обратное, уводя деньги из России как можно тише и дальше.